Глава восьмая «Его Величество Король Иоганн» Ирмтон Пини был в бешенстве. Он схватил статуэтку со стола и бросил в стену. Элиса незаметно вздрогнула, но в остальном молча и неподвижно сидела на диване со сложенными на коленях руками. Когда ее муж пребывал в таком состоянии, его лучше не трогать и ждать, когда он сможет успокоиться. Но Ирмтон не мог. Он схватил себя за волосы, потянул и быстро отпустил. Ударил кулаком по столу, а потом еще раз в стену. Скинул на пол все документы. Быстро подошел к шкафу, распахнул дверцы и вытащил бутылку коньяка. Хотел откупорить и сделать пару глотков, но и ее тоже кинул в стену. У входа в кабинет стояли двое охранников, один из которых провожал Герсия Мидаса. Никто из них не смел произнести ни слова. К моменту, как Эрмтон Пинни узнал о побеге, было уже поздно их возвращать. Он, конечно, отправил нескольких стражников на поиски беглецов, Но особенно не надеялся. Лучшие из лучших даже сбежать умудрились так, что никто не заметил и не смог помешать. «Как?» — пророчал Ирмтон. «Как можно быть настолько невнимательными? Вы упустили пятерых! Ни одного, ни двух и даже не трех, а пятерых бойцов, трое из которых были лучшими бойцами арены не один год!» Он орал так, что стёкла дрожали. «Сэр, среди них был маг «Да знаю я, что среди них был маг разума, идиот!» «Это не меняет факта их побега и вашей безответственности и халатности. Что мне говорить королю прикажете?» Ирмтон выхватил из шкафа еще одну бутылку и запустил в стражников. Те неловко увернулись и стали рассматривать осколки на полу. Ответить им было нечего. «Как можно было так облажаться?» Ирмтон оказался рядом с охранниками и схватил их за вороты. «Простите, сэр», — пролепетал тот, который провожал Герсия. «Это я должен сказать королю». Он ударил его по лицу слишком неожиданно. Элиса, до этого молчавшая, встала и широкими шагами пересекла кабинет. Взяла мужа за плечи и потянула на себя. «Я знаю, что ты разозлен, но битьем делу не поможешь. Нам нужно идти во дворец». Он не успокоился до конца, но холодный голос Элисы заставил взять себя в руки. Ермтон откашлялся. «Свободны!» – отрезал он, и охранники тут же ушли. Оставшись наедине с Элисой, он медленно выдохнул и прислонился лбом к стене. Она погладила его по спине, обняла сзади, а потом уперлась подбородком в плечо. «Сейчас мы ничего не можем изменить, но вместе с королем Иоганном и главнокомандующим Кахиром мы точно что-то придумаем и вернем всех пятерых», — тихо, но уверенно произнесла Элиса. Ермтон усмехнулся. «Даже если мы вернем их...» Король не позволит всем пятерым остаться на арене во избежание повторного побега. Кого-то он может казнить, а кого-то отправить на арену. На Элберзов мне плевать, я все равно хотел их убрать, но та тройка... Они приносили много денег». Ермтон был расстроен, испытывал злость и разочарование. Ему казалось, что он всего добился, у него все под контролем. Ни один, даже самый сильный боец, не сможет сбежать. Но на деле побег оказался таким простым и быстрым, что никто не заметил. Ему стоило сразу отдать Герсия Мидаса либо в бордель, либо в армию, где его бы заставили поверить в идеалы Форты. Пастулаты, годами выстраиваемые династией Селтов, сломали бы Герсия до конца. Тогда бы он перестал быть настолько опасным и подчинился. Ирмтону было досадно осознавать, что ему так и не удалось сломать Герсия. Элиса прошла к столу, подобрала раскиданные бумаги, прибралась на скорую руку. На столе Ирмтона Пенни стояла черно-белая фотография. Эту фотографию они сделали спустя несколько дней после свадьбы, еще молодые и счастливые. Сейчас их жизнь то напоминала бесконечную рутину, то просто чувствовалась бесцветной. Элиса устало выдохнула. «Нам пора к королю», — сказала она так хладнокровно, как могла. Эрмтон кивнул. Она взяла его под руку, и они вместе вышли из кабинета. Герси и Эверлинг застыли на месте. Кто-то из покупателей, выходя на улицу, толкнул Эверлинга в плечо и пробурчал что-то очень недовольно. Эверлинг не пошевелился. Они с Герсием не сводили удивленного взгляда со старушки, внутренне чувствуя, как поднимается паника. «Неужели Ирмтон уже поднял шум? Неужели весь город в курсе? Неужели у них нет шанса, чтобы…» Герси прищурился. Морщинистое лицо старушки озарило светлая добрая улыбка, а около глаз появилось еще больше морщинок. Она протянула им руку. Эверлинг отшатнулся. Герси, наоборот, потянулся к ней. В пожилой женщине, неожиданно объявившейся рядом с ними, Герси не чувствовал враждебности, желания навредить, только непривычное тепло и желание помочь. Лицо у нее тоже выглядело благодушным. Эверлинг внешней доброте не верил. Он в любую секунду был готов нанести ей смертельный удар и броситься на утёк, пока прохожие не сообразили, что произошло – «Не беспокойтесь», — старушка улыбнулась чуть шире, демонстрируя на удивление белые и ровные зубы. «Я не собираюсь вас сдавать. По городу уже прошел слушок, но официальных новостей пока не было, так что у вас еще есть время. Где остальные? Люди говорят, вас сбежало человек семь. Я отведу вас к себе домой, переночуете, а на рассвете...» «Кто вы такая?» — грубо перебил Эверлинг. «И что вам от нас надо?» Лицо у женщины удивленно вытянулось, а потом она тихо засмеялась и поманила рукой. Герси спустился с небольшой лестницы и обернулся на Эверлинга. Он не сказал ни слова, просто посмотрел в молчаливой просьбе довериться, если не старушке, то ему. «Ничего мне от вас не нужно», — отмахнулась старушка. «Просто я знаю, кто вы, и могу вам помочь. Ну же». Она снова поманила их за собой и поудобнее укуталась в теплый шарф. Её седые волосы, собранные в косы, аккуратным венком лежали вокруг головы. Она выглядела опрятно, даже элегантно. И каждое движение напоминало свободный птичий полет. Несмотря на возраст, на вид ей было около 80, ходила старушка довольно быстро. Герси направился следом. Эверлин, кругнувшись себе под нос тоже. Они зашли в темный узкий переулок, где стояли мусорные баки, и не было ни одной живой души, разве что крысы иногда пробегали. Пожилая женщина развернулась к ним лицом. «Меня зовут Селестина Рейнольдс, и я хочу вам помочь». Она говорила правду. Герсию ее имя показалось смутно знакомым, а Эверлинг был уверен, что где-то видел ее. Может, на какой-то афише или объявлении несколько лет назад. «И сейчас нам нужно поскорее вас спрятать. Но вы ведь не одни, верно?» «Нас пятеро», — ответил Герси. Эверлинг больно пихнул его локтем в бок. «Она не врет и вредить нам не хочет. Она действительно готова помочь», — отчеканил Герсий. Сосредоточившись на эмоциональном состоянии Селестины, он перестал замечать остальной шум окружающего мира. Сердце Селестины билось размеренно и спокойно, да и она сама всем видом источала безмятежность. Он чувствовал ее, как морской бриз в солнечный день, хотя никогда не было моря, Или как птицу, летящую над лесом на рассвете, когда все еще спят, и никто не может потревожить ее внутренний покой. Герсий хотел навсегда остаться в этом состоянии, но Эверлинг схватил его под локоть и притянул к себе. Сердце Герсия застучало быстрее. Он упорно смотрел на Селестину. «Откуда столько уверенности? Ты видишь ее впервые!» Зло прошипел Эверлинг ему на ухо. «Линг, разве я хоть раз ошибался?» Одними губами произнес Герсий. Селестина терпеливо ждала, пока они разберутся, и тактично не вмешивалась. Эверлинг покачал головой. Внутри поселилось знакомое желание сделать Герсию больно. Этим порывом Эверлинг не всегда мог противиться, но в тот момент, когда их жизни зависели от пожилой женщины и от эмпатии Герсия, он понимал бессмысленность своих чувств. Герсий резко выдернул руку из цепкой хватки. Испытывать его эмоции было невыносимо. Всегда. Чувства Эверлинга были для него губительнее, чем чувства всех встретившихся им за сегодня людей. «Хорошо», — наконец согласился Эверлинг, — «но не думай, что без магии я не смогу тебя убить». Селестина подняла руки в примирительном жесте. Улыбка у нее стала грустной. «Идемте», — позвал Герси, и все трое направились к месту, где остались Эванжелина, Джадера и Джейлей. Селестина остановилась чуть поодаль, давая Эверлингу и Герсию возможность все объяснить. Она наблюдала, как парни негромко говорят по очереди, как девушка с рыжими волосами выглядывает из-за плеча Эверлинга и смотрит на нее, и как похожие друг на друга смуглый парень с девушкой неуверенно пятятся. Решение помочь им пришло к ней сразу, едва до нее дошел обрывочный слух от соседки. Ни на секунду не задумываясь, она вышла на улицу в надежде найти беглецов, Хоть головой понимала, что шансы минимальные. И все же ей повезло. Эванжелина подошла к Селестине первой, протянула ей руку. «Меня зовут Эва. Мы очень благодарны вам за помощь, но позвольте узнать». Она запнулась. «Зачем вам это? Если кто-то узнает вас ведь...» Эванжелина не смогла заставить себя договорить. «Милая, я не боюсь умереть. Мне уже слишком много лет, чтобы я боялась солдата-короля», мягко проговорила Селестина. «Мой внук был магом. Его у меня забрали несколько лет назад», добавила она, взяв руку Еванжелины в свою и бросив незаметный взгляд на Эверлинга. Селестина погладила тыльную сторону ее ладони, а после одобрительно сжала. Эванжелина сочувственно кивнула, но ничего не сказала. Эверлинг и Герси подошли ближе. Последними были Джейли и Джадера. Дом Селестины Рейнольдс располагался недалеко от площади Алого Солнца, Она жила в богатом районе, где по большей части стояли дома знати, либо находились элитные магазины и фирмы. Ее дом выделялся на фоне роскошных построек, он был меньше размером и окрашен в яркие цвета. Красный, желтый, голубой и зеленый. На небольшом дворике в ряд были выставлены привлекающие внимание афиши разных лет. Молодая Селестина вызывающе смотрела с фотографий и картинок. На каждой афише она была одета в платье разных цветов и фасонов с вызывающим макияжем и такими же яркими украшениями, со странными прическами и разноцветными волосами. Эверлинг вспомнил. Последнее выступление знаменитой танцовщицы и певицы Селестины Рейнольдс прошло примерно 15 лет назад. Джейли и Джадера с раскрытыми ртами ходили от одного плаката к другому. Эванжелина остановилась около одной из последних афиш, где Селестина выглядела уже не так молодо, но по-прежнему красиво и уверенно. Она и сейчас, по мнению Эванжелины, была красавицей. Просто ее красота отличалась от общепризнанной. Герси, осматривая двор, направился к входу в дом. Эверлинг подошел ближе к Селестине. «Если соседи увидят нас то...» «Не волнуйся, ко мне часто приходят гости. Старые друзья, с которыми я работала. Поклонники, журналисты. Соседи привыкли к тому, что в мой странный дом приходит толпа людей. Никто не станет придавать этому особого значения». Заверила его Селестина. Когда все налюбовались плакатами, они зашли в особняк. Внутри объявлений и афиш было не меньше. Они висели на стенах, валялись на полу, на столах, на любых поверхностях. Платья, в которых выступала Селестина, тоже висели повсюду. Шелковые, атласные, со стразами и пайетками, всевозможных расцветок. Украшенные перьями и довольно сдержанные, пышные и обтягивающие. Джадера благоговейно прикоснулась к одному алому платью и широко улыбнулась. «Если хочется, примерь», — предложила Селестина. Джадера сразу же отняла руку и только потом поняла, что ей сказали. От радости она подпрыгнула. «Правда? Можно?» Глаза у нее заблестели. Джейли засмеялся. «Видела бы ты себя». А потом вдруг замолчал. Не помнил, когда последний раз видел сестру такой счастливой. «Надень платье. Думаю, оно тебе подойдет. Джадера сняла его с вешалки и побежала в ближайшую комнату, пока остальные направились на кухню. «Если хочешь, тоже можешь примерить любые», — обратилась Селестина к Эванжелине. Так гляделась, задержала взгляд на нежном голубом платье свободного кроя и взяла его. «Спасибо». И Еванжелина тоже скрылась в комнате, куда недавно зашла Джадера. Оттуда послышался девичий смех. Джейлей тоже засмеялся, а потом довольно протянул. «Может, они устроят нам пока мод?» Селестина его поддержала. «Идея хорошая. Как выйдут, предложи им. Все костюмы в вашем распоряжении». Эверлинг, не удержавшись, тоже слабо улыбнулся, пока его взгляд не наткнулся на потертую фотографию в рамке. На ней красовалась Селестина лет на двадцать моложе, а рядом с ней стоял юноша. Оба широко улыбались, скорее всего, смеялись и казались до безумия счастливыми. Лицо этого парня Эверлинг хорошо знал. Он помнил лица всех, кого когда-то убил. Внутри что-то сжалось и заболело. Уголок губ предательски дернулся. На лбу выступило несколько капелек пота. Дышать вдруг стало нечем. Эверлинг сделал резкий вдох. Из соседней комнаты, заваленной разными коробками с костюмами и украшениями, вышли Джадера и Эванжелина. Одна в облегающем алом платье с глубоким декольте и пайетками, а вторая в простом голубом шелковистом, без узоров и других излишеств, скрывающем все, что можно скрыть, но от этого не менее привлекательным. Джей Ли присвистнул. «Да вы с ног сшибательны!» Селестина согласилась с ним. «Вы великолепны, девочки!» «Устроите нам пока мод!» — предложил Джей Лей. Эванжелина и Джадара переглянулись, пожали плечами и быстро согласились. Они, конечно, очень устали, но когда им еще представится возможность наряжаться в красивые костюмы знаменитой Селестины Рейнольдс? Они схватили по несколько вешалок. Джадара вернулась в комнату, где они переодевались. «Можно в ванну?» — выдохнул Эверлинг. Он неотрывно смотрел на фотографию. Эванжелина оглянулась на него. «Ты выглядишь потрясающе, как и всегда», — шепнул Эверлинг, но едва ли посмотрел на нее. Селестина молча проводила его к небольшой ванной комнате и вернулась на кухню к Герсию и Джейлею. Еванжелина, не говоря ни слова, ушла переодеваться. Эверлинг захлопнул за собой дверь и быстро включил воду на полную мощность. Он быстро-быстро дышал и изо всех сил старался не замечать, как бешено колотится сердце. Казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. Он был в ужасе. «Нет ничего приятного во встрече с мертвецами». Эверлинг молился, чтобы никогда не вспоминать тех, кого отправил на тот свет. Он молился, чтобы мертвые, убитые им, никогда его не беспокоили. Он молился, хотя никогда не верил в единого Бога. В ванной стало невыносимо душно. Эверлингу казалось, что он начал задыхаться. Паника подкатывала к горлу и хотела вырваться диким криком. Он сжал края раковины до побелевших пальцев, а потом плеснул себе в лицо воды – Закрыл отражение в зеркале ладонью, лишь бы не видеть собственного лица. Появилось ощущение, что они стояли за его спиной. Все, чью жизнь он отобрал. В дверь постучали. Тихо, ненавязчиво. «Линг?» — услышался обеспокоенный голос Герсия. «Я в порядке!» — прозвучало неубедительно. Голос у него охрип, заметно дрожал, а самого Эверлинга бил мелкий озноб. Он много лет убеждал себя, что не боится ни мертвецов, ни встречи с ними. И уж тем более он не боялся стать виновным в смерти своих врагов. Упорно называя врагами бедолаг, вынужденных сражаться с Кровавым Императором, Эверлинг сохранял видимость внутренней силы и уверенности. Но сейчас ему хотелось выйти. Линк, открой дверь», — попросил Герси. «Уходи», — выглядел он жалко. Эверлинг не хотел, чтобы хоть кто-то видел его таким, но Герсий особенно. «Не уйду. Открой дверь». Герси дернул за ручку один раз, потом второй. После третьего раза щелкнул замок. Герси приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы протиснуться самому, но чтобы больше никто ничего не заметил. Что случилось? Вода из крана заглушала голоса, раздававшиеся на кухне. Эверлинг помотал головой, не зная, как объяснить накатившую панику. Герси зашел внутрь и запер дверь. Оказался за спиной у Эверлинга и положил ладони ему на плечи. Паника пронизывала яркими, острыми лучами насквозь, не оставляя возможности даже для капли спокойствия. Эверлинг никак не отреагировал, но Герси почувствовал, как мышцы у него немного расслабились. В такие моменты, они случались нечасто, Герси забывал, как ему бывало плохо от чужих эмоций, как они съедали его изнутри. В такие моменты Герси просто хотел помочь Эверлингу, чтобы не чувствовать его боли, чтобы Эверлинг не чувствовал своей боли. Прикосновения успокаивали как нельзя лучше. Он погладил его спину, медленно и осторожно, уперся лбом чуть ниже шеи. Эверлинг позволял, молча давал разрешение прикасаться к себе, гладить, успокаивать. Об этом никто не должен знать, этого никто не должен видеть, потому что как только они выйдут, Эверлинг снова вспомнит о злости к Герсию, а Герсий вспомнит о колючести Эверлинга и никогда не напомнит о том, что произошло в ванной комнате в доме знаменитой артистки. Герсий обнял Эверлинга со спины. Его боль эхом звучала внутри Герсия. Пусть он не мог до конца понять причину внезапной вспышки, но ощущал каждой клеточкой своего тела, насколько уязвимым стал непобедимый кровавый император. Они простояли так несколько минут. Эверлинг накрыл его ладони, на секунду задержал руки, а потом заставил Герсия отпустить. И молча вышел из ванной. На кухне Эванжелина и Джадера красовались перед Селестиной и Джейлеем, Смеялись и шутили. Они давно не были настолько расслаблены и счастливы. Эверлинг остановился в дверях, наблюдая за подругами в блестящих костюмах Селестины и думал, что из них получились бы прекрасные артистки. Джадара страстно танцевала бы танго, а Эванжелина пела бы мелодичные песни собственного сочинения. Насколько помнил Эверлинг, Эванжелина когда-то хотела шить игрушки и писать детские сказки, а Джадара как раз любила танцевать, или просто прыгать под веселую музыку, судя по ее рассказам о детстве. Герси вышел из ванны немногим позже. Он выключил воду, на секунду взглянул на свое отражение, поморщившись, и вернулся к остальным. Эверлингу он обошел, стараясь не коснуться, и сел рядом с Джейлием на небольшой диван. Селестина захлопала в ладоши, когда Джадера и Эванжелина, взявшись за руки, закружились на месте. «Девочки, как же вы прекрасны!» — воскликнула она — и в порыве эмоций вскочила на ноги. Энергии этой старушки было не занимать. Эверлинг и Герси посмотрели друг другу в глаза. Напряжение между ними вернулось и снова оглушительно зазвенело, но никто, кроме них, этого не заметил. Первым не выдержал Герси и опустил глаза, а Эверлинг сразу перевел свое внимание на Евангелину и Джадеру. Они не должны были рождаться с магией, они не должны были рождаться в этой стране. Форта убивала в каждом из них все лучшее. Эванжелина и Джадара остановились, пытаясь отдышаться. Они широко улыбались, смеялись и не отпускали рук друг друга. Эверлингу они напоминали двух подружек, сошедших со страниц романов. Подругами Эванжелина и Джадара, конечно, являлись, но их жизнь была далека от интересных книжек, которые, Эверлинг был уверен, стояли на полках в домах их семей. «Вы, может, голодны?» – учтиво спросила Селестина, когда все успокоились – А Джадера и Эванжелина без сил опустились на стулья. Джейли воскликнул. «Очень. У вас есть еда?» Джадера хихикнула. «Конечно есть. Вряд ли бы миссис Рейнольдс стала бы предлагать нам ужин, если бы есть было нечего». Эванжелина утвердительно закивала. На самом деле она умирала с голоду, но, увидев яркие краски на плакатах и одежде, забыла обо всем на свете. Ее мир сузился до одного единственного желания – наряжаться в сценические костюмы Селестины Рейнольдс. «Можешь называть меня просто Селестина. Кому нужна эта формальная миссис? Меня воротит от такой формальности. Я всегда предпочитала дружеские отношения». Селестина позвала единственную служанку, которую называла исключительно помощницей, и попросила накрыть стол в гостиной, где все могли поместиться без стеснения. «Что между вами произошло?» — обеспокоенно спросила Эванжелина, когда они остались только в пятером. Эверлинг махнул рукой. Герси промолчал. Только не начинайте опять, взмолилась Джадара. Также все хорошо начиналось. Где тут что хорошо начиналось? Удивился Джайли. Нам обязательно об этом говорить, тихо вмешался Герсий. Все повернулись к нему, никто ничего не сказал. Селестина позвала всех в гостиную. Ужин прошел спокойно. Джадара и Джейли без остановки расспрашивали Селестину о ее карьере, а та с удовольствием рассказывала во всех подробностях. Иногда вставала и показывала движение танцев или начинала петь свои песни. Она выглядела воодушевленной, если не счастливой, с теплотой и любовью, вспоминая свое прошлое. Эванжелина с улыбкой представляла все, о чем рассказывалась, мечтая, чтобы ее собственная жизнь и жизнь дорогих ей людей сложилась иначе, не так, как сейчас. Эверлинг и Герси иногда переглядывались. Они часто так делали, даже находясь наедине. Начать разговор первым было невозможно как для Эверлинга, так и для Герси. Герси начинал чувствовать вину, а Эверлинг – злость. Они не могли сказать друг другу то, что чувствовали, и не могли справляться со своими эмоциями. Тепло гостиной дарило приятное спокойствие, а вкусная еда, приготовленная помощницей Селестины, вызывала у всех хорошие воспоминания, даже если их было не так много. Мать Еванжелины готовила имбирное печенье на каждый праздник, ароматное, пряное и хрустящее. Еванжелина помнила его вкус до сих пор. Последний раз она ела печенье за день до того, как мать сдала ее Эрмтону Пени. Тогда была зима, кажется, декабрь. Огромные хлопья снега падали с неба. Большие сугробы уже никто не пытался разгрести. Они еще не нарядили елку, но коробки стояли в просторной гостиной. Маленькая Эванжелина бегала вокруг коробок и то и дело вытаскивала разные елочные игрушки, танцевала с ними и очень хотела начать украшать дом. Мать Эванжелины, миссис Сария Фрейер, Дала всем горничным выходной, а сама заняла кухню и возилась с печеньем. По дому разносился приятный запах имбиря и корицы. Маленькая Эванжелина убрала игрушки обратно и точно решила, что завтра уговорит родителей развесить все украшения, и в припрыжку направилась на кухню к матери. Она обняла за талию маму, заметив, как та напряглась. Сария Фрейер накрыла ладонью руки дочери, натянуто улыбнулась и сказала, «Милая, мне нужно закончить». Голос у Сарии звучал естественно и отстраненно, будто бы она пыталась абстрагироваться от дочери, а потому сразу вернулась к готовке. Маленькая Эванжелина чувствовала что-то не так, но не понимала, что именно. Последнее время мать вела себя холодно, реже улыбалась и совсем перестала обнимать. На вопросы дочери она не отвечала и старалась долго не задерживаться рядом. Маленькую Эванжелину это расстраивало. Пытаясь понять, где провинилась, Она то и дело ходила хвостом за Сарией, и та пару раз прикрикнула на нее и прогнала. Раньше мама никогда так не вела себя. Когда имбирное печенье было готово, мать принесла его в гостиную и поставила на пол. Эванжелина играла с плюшевыми игрушками, рядом лежало несколько детских книжек с картинками. Радостно улыбаясь, она вдруг застыла, посмотрела внимательно на маму, потянулась за печеньем, но рука замерла. Взгляд у матери был ледяной. Едва маленькая Эванжелина снова хотела спросить, что случилось, как Сария сказала: "Это для тебя, милая". Губы у нее странно поджались, несмотря на ласковый тон. К тому моменту у Эванжелины уже начала проявляться магия света. Она могла создавать небольшие светлые сферы в ладошках, а на кончиках пальцев у нее иногда сверкали звездочки. Ее мать была в панике. Как у такой знатной дамы, как Сария Фрейер, могла родиться магичка? Отец Эванжелины, Эрвин Фрейер. Относился к способностям дочери спокойнее, и оттого между ее родителями вспыхивали ссоры. «Мамочка, спасибо!» – воскликнула маленькая Эванжелина, вопреки поселившейся внутри тревоги. Сария кивнула и тихо покинула гостиную. А на следующий день Эванжелина Фрейер оказалась на пороге арены «Небесный берег». Ей было девять. Ужин закончился. Все были очень довольны и благодарны Селестине. Дальнейшего плана у них толком не было – Все понимали, что им нужно покинуть территорию форта как можно скорее, но еще не обсуждали, как это сделать. Усталость накатила разом на всех. Селестина попросила помощницу подготовить комнату для гостей. Эванжелина и Джадера ушли в одну гостевую спальню. Джейли и Герси заняли вторую свободную комнату. Третьей гостевой у Селестины не нашлось, и она попросила помощницу подготовить спальню ее покойного внука. Эверлинга передернула. «Если хочешь», — заговорил Герси, но Эверлинг прервал его жестом. «Иди спать», — сказал он, понимая, что Герси не хотел оставаться один, а с ним, Эверлингом, ему станет только хуже. Герси не стал спорить. Все разошлись спать. Эверлинг остался в гостиной, только пересел на мягкий диван перед камином. Огонь в нем не горел, но Эверлингу не нужен был свет. Ему просто хотелось, чтобы никто его не трогал. Прошло несколько минут. В тишине слышалось назойливое тикание часов. Эверлинг вздохнул и уперся локтями в колени, закрыл ладонями лицо. Он не знал, как зайти в спальню парня, которого убил. Спать совсем не хотелось, зато хотелось сбежать. Куда угодно, лишь бы не вспоминать чей-то дом. Из коридора послышались тихие шаги. Дверь в гостиную открылась. Эверлинг сильнее прижал ладони к лицу, зажмурился, стиснул зубы. Он хотел остаться один, но не думал, что в одиночестве чувство вины так обострится. Его словно резали изнутри. Резали медленно, с медицинской точностью, попадая в самые уязвимые места. «Мальчик», — шепотом заговорила Селестина, — «ты думаешь, что я не узнала тебя? тебе?» Эверлингу показалось, что он снова стоит на арене, что бешеные аристократы кричат «Кровавый император». Он увидел парня примерно своего возраста, может, чуть младше, Увидел страх в его распахнутых добрых глазах и дрожащую нижнюю губу. Эверлинг тогда был безжалостен. Парнишка боялся Эверлинга. Боялся боли, боялся магии. Не хотел и не умел сражаться. Его жалкие попытки противостоять кровавому императору не привели ни к чему. Не удалось даже поцарапать Эверлинга. Тот бой длился долго. Эверлинг мучил парнишку, пока сам мог стоять на ногах. Ирм не приказал ему устроить мясорубку. Эверлинг устроил. Он не ответил Селестине, сделал вид, что не услышал ее. Что он мог сказать ей, как оправдаться, как извиниться? Эверлинг не знал. Вряд ли хоть в каком-то языке существовали слова, способные исправить то, что он сотворил. «Я знаю, что ты сделал», спокойно продолжала Селестина. «Знаю, что убил моего внука. Его звали Николас». Бинат. Николас». Список имен убитых Эверлингом, стремительно пополнялся. Впервые за последние годы ему захотелось плакать, но ни одна слеза не покатилась. Селестина села рядом, свет она не включала. Теперь хотелось убивать. Когда он перекрывал кислород другим, случались мгновения освобождения. Он дышал полной грудью пару секунд, но потом все возвращалось обратно, и воздуха вновь не хватало. И тем не менее этих секунд было достаточно, чтобы почувствовать себя легче. «Я не виню тебя». Эверлингу показалось, что он задохнулся, всего на долю мгновения. Грудь сдавила спазмами, и он с радостью попытался бы дышать размереннее, если бы это могло успокоить. Но Эверлинг знал, помочь ему не могло ничего. Он по-прежнему молчал. «У тебя не было выбора, и я понимаю это. В его смерти нет твоей вины», — повторила Селестина. Согласиться с ней так легко Эверлинг не мог. Слишком хорошо помнил, как ломал его кости одну за другой, как останавливал потоки крови внутри его тела, как заставлял задыхаться. Помнил, как впервые поломал кость, помнил свои руки, испачканные в крови Николаса. Помнил, как наконец остановилось его сердце, и как в глазах отразилось успокоение. Эверлинг убил Николаса Рейнольдса. Приговор виновен. Селестина положила ладонь на его шею, погладила затылок. Эверлинг думал, что умрет но только сглотнул и выдохнул. «Не вини себя. Все это произошло из-за Ирмтона и короля Иоганна, не из-за тебя. Ты такая же жертва, как и мой внук». Она говорила мягко, ласково, словно не Николас был ее внуком, а Эверлинг. Они посидели в тишине. Селестина не требовала извинений, не ждала, что он заговорит. Она ничего от него не хотела, только утешить и дать понять, что есть вещи, которые люди изменить не способны. Ее ладонь, лежащая на его шее, была тяжелой. Не на самом деле, но Эверлинг сгибался, словно на плечи свалила с неба. Селестина приобняла его за плечи, слегка потянула на себя. «Простите», — хрипло выдавилось из себя Эверлинг. Она снова погладила его по затылку. «Попробуй немного поспать. Завтра у вас будет тяжелый день. Нужно будет решить, как вам быть дальше». И Селестина оставила его одного. Эверлинг в ту ночь заснул, свернувшись на диване в гостиной, а утром обнаружил на себе теплый плед. Главнокомандующий армией форты Кахир Веласкес зашел в большой зал, где во главе стола сидел король. Суровое лицо выражало недовольство, густые брови сдвинулись к переносице, а темные корей глаза сверкали жестокостью. С правой стороны от короля Иоганна расположились Ирмтон и Алиса Пини. На столе в хаотичном порядке было раскидано несколько папок. Король Иоган начал изучать один из документов со всей присущей ему серьезностью. Новости, долетевшие до замка с арены, ужаснули и разозлили Кахира одновременно. Тревожный день стал еще тревожнее из-за халатности Ирмантонапини и его подчиненных. На свободе оказалось пятеро опаснейших магов-бойцов, три из которых были непобедимы. Кахир понял, что король Иоган изучает их личные дела. «Добрый вечер, Ваше Величество!» – поздоровался Кахир и прошел вглубь зала после приглашения короля Иоганна. С Эрмтоном и Элисой он решил не здороваться и ограничился сдержанным кивком, нахмурился и присмотрелся к раскиданным бумагам. Сдерживаться в присутствии короля было привычным делом, но именно сейчас Кахир физически ощущал, как швы терпения разрываются внутри. Левый глаз незаметно дернулся. Все молчали. Король Иоганн отложил в сторону один документ и пододвинул другой. Главнокомандующий Кахир Веласкес взял личное дело Эверлин Рагнара, пробежался глазами по первым двум страницам и посмотрел на Ирмтона Пини, чьи руки были нервно сцеплены. Он так сильно переживал, что едва ли мог дышать в присутствии короля и главнокомандующего. «Как вы допустили побег убийцы?» — холодно спросил Кахир. «Сэр, при всем уважении!» — начал Ирмтон. Мы не могли предвидеть такое положение дел ни при каком раскладе. С Арианы за все годы ее существования никто не сбегал. Все попытки покинуть Небесный берег мы пресекали на корню и жестоко наказывали тех, кто... Но они сбежали, перебил его фельдмаршал Веласкес. И что прикажете делать? Король Иоган принялся за изучение третьего личного дела и, едва открыв его, выдохнул. Среди них маг разума? Вопрос был простым но голос короля Иоганна прозвучал предостерегающе. Что мог сделать король Иоганн за такое, Эрмтон даже не догадывался. «Да, ваше величество». Ему потребовалось очень много усилий, чтобы спокойно ответить. Молчавшая до этого Элиса накрыла ладонью руки мужа и слабо улыбнулась. «Ваше величество», — бесстрастно произнесла Элиса, — «именно маг разума и устроил побег». «К нашему глубочайшему сожалению, мы действительно не предвидели, что именно он пойдет против нас, ведь мой муж предоставил ему все условия для нормальной жизни и хорошо заботился о нем и обо всех других бойцах арены. Но вы ведь знаете, какие они бывают, эти маги? Неблагодарные, невежественные. Они не ценят того, что наша великая страна, что вы, ваше величество, делаете для них. Мы приносим свои извинения за это происшествие и надеемся, что вы будете благосклонны к нам». Уверена, мой муж примет все меры, чтобы такого больше никогда не произошло. Когда она закончила, выдохнули все кто-то расслабленно, кто-то устало. Король Иоган не спешил с ответом, тщательно обдумывая ее слова. Я дам вам еще один шанс, мистер Пини, сухо произнес король Иоган. Гермтон внутренне содрогнулся. Династия Селтов правила уже четвертое столетие, И, судя по учебникам истории, все короли в их роду были жесткими и нетерпимыми к ошибкам. Король Иоган всегда внушал уважение и страх, и Ирмтон не знал, какое чувство в нем было сильнее. Желание преклоняться перед королем за его силу или как можно скорее сбежать от него, лишь бы никогда не встречаться. Благодарю вас, Ваше Величество, вы очень любез. Король резко вскинул ладонь, призывая замолчать, и Ирмтон затих. Вы усилите охрану. «Ужесточите наказание. Фельдмаршал Веласкис выберет одного проверенного человека, который будет помогать вам в управлении», — продолжал король Иоган. «Если будет нужно, все управление возьмет на себя человек фельдмаршала Веласкиса, Но я рассчитываю, что вы исправите свои ошибки. Со стороны фельдмаршала Веласкиса также будет предоставлен отряд по поимке опасных преступников. Маг разума станет частью нашей армии». Фельдмаршал Веласкес сможет убедить его больше никогда не совершать побегов, верно?» Кахир утвердительно кивнул и добавил, «Я не раз перевоспитывал тех, кто хотел пойти против форты. Все они со временем становились послушными солдатами, и этот станет». «Маг крови и магичка света также отправятся в армию. Посмотрим на их поведение и, может, со временем вернем на арену, раз они приносили так много дохода» а двух магов металла вы казните на глазах у всех бойцов Арианы. Казните так, чтобы больше ни у кого не было желания совершить побег», закончил король Иоган и захлопнул папку с документами, которые изучал. Элиса выглядела бесстрашной и довольной. Ирмтон чувствовал себя некомфортно, но изо всех сил скрывал это. Ему бы не хотелось отдавать Герсия Мидоса в руки армии, но спорить с королем Ирмтон точно не собирался». «Разумеется, Ваше Величество, спасибо. Вы нравитесь мне, мистер Пинни, я бы не хотел заменять вас кем-то другим». Король Иоган говорил и выглядел спокойно, но излучал жесткость и уверенность. Он редко прощал ошибки, требовал беспрекословного подчинения и с легкостью приговаривал к смерти. Ему было 62 года. После смерти отца он взошел на трон в возрасте 23 лет. О его хладнокровии говорили не часто и немного, но все знали, каким мог быть король, который 14 лет назад казнил собственного сына мага, не поддавшись на уговоры королевы. Жена короля Иоганна, Жозефина Селт, была изгнана. Их старший сын, принц Янис Селт, казнен в возрасте 15 лет. Остальные его дети жили в замке, а средний сын стал наследником трона, хотя не должен был. Король встал из-за стола. Следом за ним сразу же поднялись главнокомандующие Кахер Веласкес, Ирмтон и Алиса Пини. «Ваше Величество!» — Ирмтон поклонился королю. Алиса последовала примеру мужа. Оба направились к выходу, попрощавшись со всеми присутствующими. Когда они покинули зал, Ирмтон краем уха услышал начало другого разговора. «Что там с домом в лесу?» — настороженно спросил король Иоган. «Пока ничего не ясно». «Никому принадлежал дом, ни по какой причине погибли многие находящиеся там люди. Здание осталось целым, поврежден только подземный этаж, где, судя по всему, находилась чья-то научная лаборатория. Наши врачи пока не определили причину смерти тех, кого не задело тем... взрывом. Мы предполагаем, что там что-то взорвалось, но точная информация будет позже», — выложил Кахер Веласкес. Ермтон Пинни нахмурился, ничего не понимая. Элиса взяла его под локоть, И медленно, но настойчиво повела к выходу. Им нужно было немного отдохнуть. День выдался тяжелый.